Он шел под руку с Еленой по пустынным улицам, вдыхая воздух, свободный от радиоактивных осадков, солей тяжелых металлов, гербицидов, пестицидов и прочих продуктов прогресса. Лена, касаясь бедром его ноги и чуть сильнее, чем нужно, сжимая его руку, рассказывала кое-что о себе, о тяжелой жизни в театре, где сплошные интриги, «Террор Примадонн» и «Любовниц Глав Режа», о коммунальной квартире на девять семей и других сложностях. Заработок совсем маленький. Рублей семьдесят, по-нашему, прикинул Алексей. Действительно мало. В восьмидесятые годы, к тому же, для актрисы есть какие-то возможности подработать то на телевидении, то на радио, то мультфильмы озвучивать, в кино хоть эпизодиком сняться, концерты халтурные. А здесь иначе. Здесь еще не знают принципа «Нигде ничего нет, но у всех все есть». Возможностей меньше, если уж чего нет, так нет. А хочется, конечно, Лени многого. Она действительно поспешила родиться. В общем, нормальные для 41-го года бытовые сложности задевали ее куда больше, чем многих других. И значит, ее характер и наклонности больше соответствовали грядущим десятилетиям. Вам бы, Лена, на телевидении работать. Как раз для вас. Возможность крупных планов, непосредственный контакт со зрителями, синтез разных видов искусства. Здесь все ваши особенности играли бы на вас. А на обычной сцене, да на задних планах, вы, наверное, теряетесь. «Где же это на нем можно работать?» Насколько я знаю, там уже три года одни картинки передают. Только в конце года обещают кино показать. Я, правда, сама не видела, но в газетах читала. Э, Лена, это все опыты. А представьте, через несколько лет специальные студии, самые разные программы, развлекательные, политические, познавательные, в мире животных, музыкальный киоск, утренняя почта. И везде нужны ведущие. Красивые, элегантные, остроумные. И все в цвете, и вот на таком экране. Ну и воображение у вас. Вы это телевидение сами видели? Там, говорят, вот такой экранчик, как почтовая открытка. Все серое и расплывчатое. Почти ничего и не разобрать. Мелочи, Лена. Раз идея воплощена, довести ее до совершенства — дело простое. Чего далеко уходить Когда я попал на гражданскую, у нас на всю армию был один сопвич. Два пуда дерева и перкаля. 100 верст в час летал на смеси самогона с керосином. А сейчас я не говорю про высадку на полюс. Я человек военный, и мне важнее, что эти бывшие этажерки всего через 20 лет в щебень разнесли Гернику, Варшаву, Роттердам. Вот вам и темпы прогресса. «Вы воевали в Гражданскую? Так сколько же вам лет?» Вот истинный парадокс времени. Девятнадцать лет, отделявшие окончание Гражданской войны от начала Отечественной, воспринимались всеми как огромный отрезок, и не так уж наивно была Лена, поразившаяся, что моложавый командарм воевал в легендарные времена вместе с Буденным, Ворошиловым, Чапаевым, «Не пугайся, милая Элен. Не так уж и много, всего лишь тридцать девять. Да и то не совсем. И три из них можно не считать». Лена замолчала и прижалась к его плечу щекой. «Сергей Петрович, а там очень страшно. У нас, я раньше в другом театре работала, худрук тоже врагом народа оказался». «Тоже. Хорошо сказано». Ой, простите, я совсем не так хотела сказать Ничего, Лена, я понимаю Запомните, не было никаких врагов народа и нет Да, наверное, и быть не может Никто не враг своего народа Может быть, разное понимание интересов народа Но все, в принципе, желают своему народу блага, а не вреда Даже и белогвардейцы, а я на них в свое время насмотрелся Нормальные люди за родину головы клали.